Спокойной ночи, Лютер. Охранник вздрогнул. На протяжении десяти с лишним лет он работал одновременно в двух местах, содержал семью, женой и восемь ребятишек и научился засыпать с открытыми глазами. «Доброй ночи, мистер Свайтек». Финальное разбирательство в суде закончилось для ленивого соглядатая не самым лучшим образом. Возможно, на выступлениях Джека косвенно сказывалось «фиаско с Джесси», но как бы там ни было, сегодня защита потерпела полное поражение. И он проторчал в конторе до полуночи мучительно придумывал текст своего заключительного слова, которое могло бы хоть немного смягчить сердца присяжных. Все без толку дело было проигрышным с самого начала. Он это прекрасно понимал. Все равно надо стараться использовать каждую мелочь, любой факт чтобы облегчить судьбу подзащитного, святая обязанность любого настоящего адвоката. И на этом процессе он следовал ей изо дня в день и еще заказывал себе еду из хорошего китайского ресторана. «Завтра больше повезет», — сказал Лютер. «Спасибо». Джек толкнул вращающуюся дверь и шагнул в ночь. Слишком тепло и грязно для февраля. Даже по местным меркам. Дождь закончился около часа назад, но мостовые тротуары бульвара понс де все еще блестели под мутноватым светом уличных фонарей. Кошка деловитой трусцой перебежала через широкий тревнистый островок полосы, разделяющий движение в восточном и западном направлениях. Впрочем, никакого движения на улице сейчас не наблюдалось. Витрины магазинов по обе стороны улицы были погружены в темноту. На углу садились в такси последние посетители стейкхауса «Кристи». Воздух, напоенный влагой, приглушал их пьяные крики и смех, отчего казалось, что находятся они гораздо дальше. Джек направился как к автостоянке. Машина блестела от дождя. Как не любил он свой «Мустанг», на постоянной дожди делали свое черное дело. Да и тридцатилетний возраст тоже не шутка. Он открыл дверцы, вытер все деньги. Не помогло, проклятая сырость проникала сквозь брюки. Но двигатель завелся с первого оборота, и Джек повеселел. Тронулся с места и почти тут же ударил по тормозам. На перерез ему резко выехала машина и остановилась, блокируя дорогу. «Что за черт?» Дверь распахнулась, из машины выскочил водитель. Было темно и не успел Джек понять, что происходит, как кто-то застучал в боковое стекло. «Пусти меня!» Голос показался знакомым, но он продолжал всматриваться, пока не различил, прижатое к стеклу почти вплотную лицо Джесси. «Ты что здесь делаешь?» «Открой чертову дверь!» Он перегнулся через рулевое колесо и потянул рычажок. Джесси прыгнула в машину и тут же захлопнула за собой дверцу. Она задыхалась. «Мне страшно. Ты должен мне помочь». «Помочь тебе?» «Да ты посмотри на меня, взгляни хорошенько, Джек». «Неужели не видел, что я на пределе?» Следовало признать, выглядела она ужасно. Глаза красные, лицо бледное, как полотно. «Это не причина бросаться мне под колеса, полагаю?» «Долго ждала?» «Прости, но иначе никак не могла. Деваться некуда, они могут схватить меня где угодно». «Дома три дня не была, и если бы зашла к тебе в офис, они бы меня выследили». «Кто они? Полиция? Да нет. Эти типы? Какие типы? Душегубы-инвесторы». Джек выключил мотор и отчетливо слышал его учащенное дыхание. «Они не душегубы, Джесси. Просто деловые люди. Как же компания?» И «Евиотикл Солюшенс подала на меня в суд, и конторы — это лишь прикрытие, их деньги, не знаю, откуда взялись, но получены они незаконным путем. Это я ослу, понятно. С чего ты взяла? Да с того, что они собираются меня убить. Что?» «Собираются приставить в голове пушку и вышибить мозги. Ну погоди, успокойся». Ее руки дрожали, зрачки расширены, Это было видно даже в тусклом свете уличных фонарей. «Давай-ка по порядку, с самого начала». «Начало ты знаешь. Мы кинули этих парней. Ты имеешь в виду себя и доктора Марша? Всех нас?» «Нет, погоди, давай разберемся. Я здесь ни при чем. Не строй себя целку». Будто ты не знал с самого начала, ты помог мне кинуть этих типов. Неправда, я был просто в шоке, узнал. давай обойдемся без этой фигни. Господи, да чего ж это на тебя похоже, свайток? Ты соглашаешься на маленькое приключение с единственной целью – произвести впечатление на свою маленькую женушку, эту притвору по имени Синди Пейкс а как только запахло жареным, поднимаешь лапки кверху и оставляешь меня расхлебывать все это дерьмо. «О чем это ты?» «Да все, о...» Она умолкла, не договорив. Глаза полезли из орбит, плечи затряслись. Она резко отвернулась, распахнула дверцу и склонилась над мостовой. Ее рвало минуты две. Тело содрогалось от спазмов. Она дышала судорожно, рывками, хватая воздух ртом, затем немного пришла в себя. Закрыла дверцу и в полном изнеможении откинулась на спинку сиденья. Джек был потрясен и озабочен одновременно. «Что это с тобой творится, а?» Я так боюсь. Меня весь день тошнит. Когда последний раз спала? Не помню. Дня три тому назад. Дай посмотрю, что у тебя с глазами. Не надо. Но Джек уже держал ее за голову и всматривался в зрачки. Что с тобой? Ничего. Паранойя или мания преследования ⁇ весьма опасная болезнь. Это не параноя. Они настроены крайне серьезно. Но сам подумай, после моей смерти они получат 3 миллиона долларов. Ты должен мне помочь. Начать, полагаю, надо не с этого. «Показаться врачу в хорошем реабилитационном центре, затем я не наркоманка, черт бы тебя побрал!» Он все еще подозревал, что это далеко не так. Однако не исключал возможности, что ей действительно могли угрожать. В конце концов она их обманула. Раз считаешь, что кто-то собирается тебя убить, обратись в полицию? Ага. И рассказать им, как кинула этих ребят на полтора миллиона долларов, да? Хорошо, можно попробовать по-другому. Если, как ты утверждаешь, инвесторы такие плохие парни, ты можешь попросить защиты. Но придется рассказать прокурору округа о том, что они угрожали убить тебя. Да к тому времени, когда копы раскачаются, я буду покойницей. Неужели не понимаешь? Мне просто некому обратиться. Ты должен что-то сделать, Джек. Я и делаю. Помогаю, чем могу. Что-то не видно никакой помощи. Чего ты от меня хочешь? Позвони им, поторгуйся. Но ты сама только что сказала, они убийцы. Хочешь, чтобы я торговался с убийцами? Ты и не таких защищал. Но это вовсе не означает, что я имел с ними какие-то дела. Неужели не видишь, что я просто в отчаянии? Если мы не придем к какому-то соглашению, они пойдут на крайние меры, и я еще пожалею, что не умерла от болезни Луджарига. Тогда отдай им деньги. Но уж нет, деньги мои, твои, но только потому, что ты их обманула. Не собираюсь ничего отдавать. И в полицию звонить тоже не буду. Тогда не вижу, чем могу тебе помочь. Понятно, ты хочешь все свалить на меня. Ублюдок, я готов сделать для тебя все, что обычно делаю для своих клиентов. Ни больше и не меньше. «Один раз меня обмануло, значит, и второй раз обманет. Вот что ты думаешь». «Если честно, я вообще думать об этом не хочу. Черт бы тебя побрал, свайток. Именно поэтому мы и разбежались восемь лет назад». Он отвернулся с трудом, подавляя желание вытолкать ее вон. По улице за стоянкой проехала машина. Шины шелестели по мокрому асфальту. Джесси распахнула дверцу и вышла. «Куда ты? Тебе что за Оставь машину здесь. Ты не можешь сесть за руль в таком состоянии. Я отвезу тебя домой». Я говорила, домой не поеду. Не слышал, что ли, придурок?» Она громко хлопнула дверцей и направилась к своей машине. Жек выскочил с следом за ней. «Где тебя искать?» «Не твое дело». «Я о тебе беспокоюсь». «Да пошел ты!» «Не хочу тебя видеть и слышать. Действительно позвонишь в полицию?» хотя бы для того, чтобы облегчить собственную совесть. Она достала из сумочки ключи. — Чего привязался? — Джесси, прошу тебя. Она резко развернулась и уставилась на него ледяным немигающим взором. — У тебя был шанс помочь мне, и нечего притворяться, что ты мне друг. — Это не разговор, я, честное слово, о тебе беспокоюсь. «Будь ты проклят, Джек! Беспокойся лучше о себе!» Она села в свою машину, громко захлопнула дверцу, включила зажигание и сорвалась со стоянки точно автогонщик. Оранжевые хвостовые огни исчезли вдали. Джек вернулся к своей машине, Сел за руль и закрыл дверцу, голова шла кругом. Только что закончился самый, пожалуй, трудный разговор в его жизни, и однако же четыре слова, сказанные Джесси, не давали покоя и означали, что не все еще кончено. Что имело в виду Джесси, выкрикнул «Беспокойся лучше о себе». Он завел мотор и выехал со стоянки. Противно, что Тео оказался прав. Любимая песенка друга звучала в ушах. «Спасибо тебе».